Интуиция и логика. Интуиция. Как много непостижимого скрыто в этом слове. Какой глубиной она порождается, врываясь без предупреждения, как нежданный, но желанный гость. Приходя в моменты одиночества, когда мы, изнемогая от счетных мыслей, уже находимся на грани отчаяния, Это тихий, и едва уловимый шепот. Не то из прошлого, что беспокойно дремлет. Не то из будущего, как предвестие того, что должно непременно сбыться. Интуиция — это не просто внезапное озарение. Нет, это скорее душевное волнение, чувство, которое, казалось бы, обходит рассудок, действуя прямо на сердце. Сколько раз мы, порывисто отвергая логику, следовали этому внутреннему голосу, сколько раз ошибались и снова возвращались к нему, как последней надежде спасению. Может быть, интуиция – это действительно та связь, которая на мгновение открывает нам глаза на нашу собственную сущность, на ту истину, которую мы не в силах постичь умом, но которую, кажется, угадываем сердцем. И кто знает, может быть, именно в эти мгновения мы находимся ближе всего к некой вселенской правде, к таинственному смыслу нашего существования, которое так и остается для нас загадкой. Ведь сколько бы мы ни боролись... Сколько бы ни анализировали, конечная правда всегда ускользает от нас, оставляя лишь тень, мимолетное впечатление, что мы были на пороге открытия. И тут, в тени, на грани света и тьмы, где рассудок теряет свою власть, интуиция вдруг зажигает искру. предлагая нам путь, который кажется безумным, но который по странному стечению обстоятельств часто оказывается единственно верным? О, как трудно понять, где заканчивается случайность и начинается судьба, и может ли наш внутренний голос действительно вести нас к истине, или же это лишь сладостная иллюзия, утешающая нас в часы отчаяния? Интуиция зачастую представляется чем-то мистическим или необъяснимым, но на самом деле, скорее всего, она является результатом сложной обработки информации, или, точнее, неосознанным процессом. Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, наш мозг начинает сопоставлять ее с предыдущим опытом, в том числе и с тем, которые мы не осознаем. Это сравнение позволяет нам быстро принимать решения, которые кажутся интуитивными. Представьте, что вы ведете переговоры с новым деловым партнером. Во время встречи у вас вдруг возникает странное ощущение, что что-то не так. И вы решаете сделать паузу, чтобы пересмотреть предложение. Позже оказывается, что в договоре были невыгодные для вас условия, которые вы на первый взгляд не заметили. Это может показаться интуицией, но, скорее всего, ваш мозг уловил какие-то незначительные детали в поведении партнера или формулировках, которые вызвали у вас тревогу на подсознательном уровне. Интуиция и логика могут быть тесно переплетены, и часто границы между ними не так очевидны. Интуитивные решения кажутся внезапными и необоснованными, но на самом деле они могут опираться на глубокий, хотя и неосознаваемый анализ. Когда мы используем интуицию, наш мозг, возможно, обращается к накопленному опыту и знаниям, применяя их мгновенно, без осознанного прохождения всех логических этапов. Возьмите, к примеру, опытного врача, который при осмотре пациента сразу догадывается о диагнозе, хотя порой не в состоянии немедленно объяснить, как пришел к такому выводу. Что может быть результатом многолетнего опыта, когда внешний вид, симптомы и результаты анализов подсознательно складываются в знакомую картину? Со временем такая быстрая оценка становится почти автоматической, и врач полагается на интуицию, даже не осознавая, что за этим стоит обширная логическая работа. Возможно, интуиция является как ускоренной формой логического мышления, так и результатом автоматизации определенных навыков благодаря многократной тренировке и опыту. Логика и интуиция могут быть двумя сторонами одной медали. И хотя мы не всегда понимаем, как интуиция работает, она может быть неотъемлемой частью нашего рационального мышления. Интуиция всегда была важным эволюционным инструментом, особенно когда нужно было принимать решение мгновенно, что можно легко представить в жизни наших предков, когда даже небольшая задержка в принятии решения могла стоить жизни. Возьмем, для примера, группу доисторических охотников. Они идут по следу дикого животного, как вдруг их вождь решает неожиданно свернуть с привычного пути, руководствуясь исключительно чутьем. Не было времени для размышлений или логических выводов. Решение было интуитивным. Остальные члены группы доверяют его выбору и следуют за ним. И вскоре они обнаруживают, что добыча оказалась загнанной в безвыходное положение в тупиковом овраге. Благодаря интуиции вождя, скорее всего основанной на его прошлом опыте, охота завершилась успешно. Другим примером может быть доисторическая мать, у которой возникла Сильное предчувствие, что нужно немедленно убрать своего ребенка из определенного места, даже если непосредственной опасности, казалось бы, нет. Вскоре огромный ствол дерева падает именно на то место, где раньше сидел ребенок. В данном случае, возможно, ее интуиция основанная на звуке скрипящих ветвей, или незначительных изменениях движения воздуха спасла жизнь ее ребенку, позволив передать гены следующему поколению. Эти сценарии предполагают, что интуиция могла быть инструментом эволюционного выживания, позволяя нашим предкам быстро реагировать на непредсказуемую и опасную окружающую среду, Наше подсознание обладает обширным хранилищем ресурсов мозга, которые по большей части скрыты от нашего сознания. Именно эта тонкая, незаметная деятельность часто помогает нам сделать верный выбор в повседневной жизни и направить наши действия в правильном направлении. Когда мы сосредоточены на решении сложной задачи, Сознание работает на полную мощность, пытаясь найти решение. Однако иногда сознательное мышление может зайти в тупик из-за чрезмерной концентрации на определенных аспектах проблемы. В такие моменты полезно отстраниться и дать мозгу время на отдых. Когда вы занимаетесь чем-то другим или даже спите, Подсознание продолжает работать над проблемой, исследуя различные пути решения, которые вы могли упустить или не осознавать, когда были слишком сосредоточены. В итоге в состоянии расслабления или после сна может внезапно прийти озарение, момент эврики, когда решение проблемы становится ясным. Этот процесс подтверждается научными исследованиями, которые показывают, что отдых и переключение на другие задачи могут способствовать решению проблем, особенно тех, что требуют творческого подхода. Избирательная память и склонность к подтверждению могут искажать наше восприятие интуиции, особенно в контексте бизнеса, когда интуиция приводит к успеху, Ее возводят на пьедестал и восхваляют как пример исключительного прозрения мастерства. Такие истории действительно впечатляют, и они подкрепляют представление о том, что интуиция – реальный инструмент. Однако за каждым таким успехом стоит множество случаев, когда интуиция не сработала, что редко привлекает внимание. Неудачи могут быть списаны на случайные обстоятельства или ошибки, но редко кто осознает, что интуиция сама по себе ненадежный союзник, если она не подкреплена данными и анализом. Это особенно верно в бизнесе, где решения часто принимаются в условиях высокой степени неопределенности – Важные решения действительно требуют сочетания интуиции и данных. Интуиция может подсказать направление, но только анализ, проверка и оценка рисков могут подтвердить, стоит ли следовать этому направлению. Успешные лидеры часто используют интуицию как начальный сигнал, которые затем подкрепляют объективными данными. Истинный интуитивный гений – это не тот, кто просто следует своему внутреннему голосу, а тот, кто умеет сочетать интуитивные догадки с трезвым анализом и оценкой реальных данных. Истории успеха в бизнесе, как правило, забывают упомянуть о многих проигрышах, которые также были результатом интуиции. И это важное напоминание о необходимости осмотрительности и критического мышления в принятии решений. Интуиция, будь то в личных отношениях или в бизнесе, может служить лишь отправной точкой, создавая предварительные гипотезы. Когда мы говорим о личных отношениях, интуитивное чувство на первой встрече может быть основано на различных подсознательных факторах, таких как невербальные сигналы, опыт или даже просто эмоциональное состояние в данный момент. Это чувство может казаться сильным и убедительным, но как и в бизнесе, оно должно быть проверено временем и анализом фактов. Часто интуиция может быть основана на прошлом опыте или даже на стереотипах, и поэтому она нуждается в осмотрительности. Если не углубляться в личное общение, не наблюдать за действиями человека и не пытаться понять его истинные мотивы и характер, можно легко ошибиться, принимая внешний фасад за подлинную сущность. В этом контексте интуиция может быть как полезным ориентиром, так и опасным предрассудком. Поэтому для построения крепких и надежных отношений, пожалуй, не стоит не полагаться исключительно на интуитивные ощущения, а использовать разумный подход, наблюдать за поведением, общаться и постепенно узнавать человека, что позволит сформировать Более полное и объективное представление, которое подтвердит или опровергнет первоначальное интуитивное чувство. Так или иначе, интуиция и логическое мышление должны идти рука об руку, дополняя друг друга в процессе принятия решений, будь то в личной жизни или в деловой сфере. Интуиция часто работает в области, выходящей за рамки логики, но при этом основывается на опыте и ментальных моделях, накопленных мозгом с течением времени. Такой процесс может показаться нелогичным на первый взгляд, потому что интуитивные решения возникают спонтанно, без явного анализа или размышлений. Однако если рассмотреть этот процесс глубже, Становится ясно, что интуиция – это продукт нашего бессознательного, которое непрерывно обрабатывает информацию, даже когда мы это не осознаем. Интуиция – не просто мгновенное чувство или догадка, но результат сложных подсознательных процессов, которые аккумулируют, и обрабатывают огромные объемы опыта, знаний и наблюдений, накопленных на протяжении всей жизни. Эти процессы часто остаются за пределами нашего сознательного восприятия, но они не менее реальны и важны. Интуиция может играть ключевую роль в принятии решений во многих ситуациях, включая профессиональные и личные аспекты жизни. Рассмотрим пример успешного предпринимателя, который решает инвестировать в новый стартап. На первый взгляд решение кажется мгновенным и основанным исключительно на интуиции, однако под кажущейся спонтанностью лежит глубокий анализ и огромный объем накопленного опыта. Предположим, предприниматель на конференции встречает основателя стартапа, который предлагает новаторское решение в области искусственного интеллекта и неформального общения, предприниматель чувствует после презентации уверенность в успехе проекта и решает инвестировать. Это решение, хотя и кажется интуитивным, опирается на глубокий опыт в индустрии. На протяжении многих лет работы в инвестиционном секторе предприниматель накопил значительный опыт в оценке потенциала стартапов и технологий. Его знания о текущих тенденциях и потребностях рынка позволили ему сделать осознанный выбор, основанный на интуитивном понимании того, что этот конкретный стартап может принести значительные дивиденды. Однако интуиция не может быть полностью объяснена Простыми логическими шагами, потому что она опирается на множество факторов, включая те, которые наш сознательный разум может не распознавать или осознавать. Например, следователь может почувствовать, что определенный человек является подозреваемым, основываясь на сигналах, паттернах, шаблонах поведения или невербальных признаках, который его мозг подмечал в аналогичных ситуациях в прошлом. Это не обязательно что-то, что можно мгновенно логически обосновать, но чувство оказывается чрезвычайно ценным и часто точным. Идея о том, что интуиция может быть связана с универсальным сознанием или неким высшим руководством, присутствует во многих философских и духовных традициях, согласно этим взглядам, интуиция не просто результат внутреннего опыта и подсознательных процессов, но и своего рода канал, через который человек подключается к более глубокой вселенской мудрости. В этом контексте интуитивные прозрения можно рассматривать как шепот вселенной. который направляет нас на путь, соответствующий нашей истинной цели или предназначению. Художники, писатели, музыканты, другие творческие люди часто описывают свое вдохновение как нечто, что приходит к ним извне, как будто их ведет нечто большее, чем просто личные мысли и чувства. Такое чувство связи с чем-то большим – чем они сами, может быть, воспринято как проявление интуиции, связанной с универсальным сознанием. Эта концепция открывает множество возможностей для размышления о природе интуиции и ее роли в нашей жизни. Возможно ли, что интуиция действительно связана с каким-то высшим источником знаний, который выходит за пределы нашей индивидуальной личности – Или же это просто более сложная форма взаимодействия нашего разума с накопленным опытом и внутренним знанием. Ответы на эти вопросы могут варьироваться в зависимости от взглядов и убеждений, но они, безусловно, добавляют глубину нашему пониманию интуиции ее места в нашей жизни, вне зависимости от того, как мы объясняем интуицию. Она остается важным аспектом нашего существования, связующим звеном между нашим внутренним миром и тем, что находится за его пределами. Взгляды на интуицию как на канал универсального сознания относятся скорее к сфере личных убеждений и духовности, чем к научно обоснованным фактам. Наука склонна объяснять интуицию через призму нейробиологии и психологии, рассматривая ее как результат сложной обработки информации, которая происходит на подсознательном уровне. Эти процессы включают в себя накопление опыта, распознание шаблонов и адаптацию на основе предыдущего опыта. С точки зрения научного подхода, интуиция – это когнитивный механизм, который позволяет нам принимать решения быстрее и эффективнее, чем если бы мы полагались только на сознательные логические размышления. Эти механизмы эволюционно развились, чтобы помочь нам справляться с быстрыми изменениями окружающей среды и принимать решения в условиях неопределенности. Интуиция, часто называемая «шестым чувством» или «внутренним предчувствием», связана с рядом биохимических и нейрофизиологических процессов в мозге. Несмотря на то, что точные механизмы интуиции до конца не изучены, можно выделить несколько ключевых аспектов, играющих роль в интуитивных процессах. В биохимии интуиции важную роль играют нейротрансмиттеры, такие как дофамин, участвующий в процессах вознаграждения и мотивации, и серотонин, влияющий на настроение эмоциональное состояние. Эти вещества могут влиять на мозговую активность, делая определенные решения или мысли более правильными или естественными. Гормоны стресса, такие как адреналин и кортизол, Также могут способствовать интуитивным ощущениям, особенно в случаях, требующих быстрого решения. С точки зрения нейрофизиологии, лимбическая система, включая амигдалу и гиппокамп, играет ключевую роль в эмоциональной обработке и формировании воспоминаний, что помогает просеивать прошлые опыты для принятия решений без осознанного анализа. Предполагаемая сеть мозга, активная, когда мы находимся в состоянии покоя и не фокусируемся на внешнем мире, связана с саморефлексией и может способствовать интуитивным прозрениям. Сети внимания могут переключаться между режимами, позволяя мозгу обрабатывать информацию на бессознательном уровне, что может привести к кажущимся спонтанным интуитивным выводам. Таким образом, интуиция может быть результатом сложной интеграции информации – различными областями мозга, где нейронные сети, обрабатывающие сенсорные данные, эмоциональные состояния и когнитивные процессы взаимодействуют таким образом, что интуитивный ответ генерируется быстрее, чем может быть осознан. Исследования интуиции продолжают раскрывать ее сложность и разнообразие способов, которыми она влияет на принятие решений. Например, исследование, проведенное Джоэлом Пирсоном из Университета Нового Южного Уэльса, показывает, что интуиция действительно существует и может быть измерена. В экспериментах ученый использовал визуальные стимулы, чтобы вызвать эмоциональные реакции, которые влияли на интуитивные решения участников. Тем временем исследования в журнале Nature Reviews Psychology обсуждают методы измерения интуиции, включая влияние неосознанной эмоциональной информации на принятие решений. Авторы предполагают, что эта способность может быть не только измерена, но и улучшена с помощью специальных тренировок. Кроме того, Исследования показывают, что интуиция может играть значительную роль в профессиональной деятельности. Например, военные используют интуитивные подходы для тренировок, чтобы улучшить способность солдат к быстрому принятию решений в критических ситуациях, согласно публикации Psychology Today. Эти исследования подчеркивают, что интуиция – это не просто шестое чувство, а сложный когнитивный процесс, который можно развивать и улучшать, делая его ценным инструментом в различных сферах деятельности. На сегодняшний день нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что какие-либо вещества могут усилить способность человека – угадывать карты или другим образом улучшить способности к предсказанию случайных событий, таких как исход игры в карты. Вероятность угадать карту в стандартной колоде остается математически определенной и не зависит от физиологического состояния человека. Психоделики и другие психоактивные вещества – могут изменить восприятие, эмоциональное состояние и мышление, что может казаться улучшением интуитивных или предсказательных способностей. Но это скорее влияет на субъективное восприятие и интерпретацию событий, а не на реальные способности к предсказанию. Угадывание карт или другие формы предсказания – это навыки, основанные на вероятности и случайности, и ни одно вещество не может изменить эти основные принципы. Использование веществ с целью улучшения когнитивных функций или изменения результата игр может привести к неправильным представлениям и потенциально вредным последствиям. Если предположить, что интуиция – это реальный, измеримый когнитивный процесс – теоретически возможно создание вещества, которое могло бы его стимулировать, подобно тому, как когнитивные усилители уже используются для улучшения памяти или концентрации. Открытие такого допинга для интуиции могло бы иметь глубокие последствия во многих областях жизни, в профессиональной сфере, где быстрые и точные решения на основе неполной информации являются ключевыми, например, в торговле акциями, военных операциях или чрезвычайных медицинских услугах. Такой инструмент мог бы значительно повысить эффективность в академических кругах. Это могло бы ускорить процесс научного поиска и открытий. Однако введение такого вещества породило бы множество этических, социальных и правовых вопросов. Вопросы справедливости, доступа, возможное давление на людей. Использовать такие вещества для поддержания конкурентоспособности и потенциальное стигматизирование тех, кто выбирает остаться натуральными. Станут предметом общественных дебатов, необходимо будет также учредить законодательство для регулирования использования и злоупотребления такими усилителями интуиции, чтобы обеспечить их безопасное и справедливое применение. Открытие и внедрение такого допинга для интуиции потребует тщательного обсуждения и взвешивания всех «за» и «против», чтобы максимизировать пользу и минимизировать возможные риски и негативные последствия. Тем не менее, духовные и метафизические интерпретации интуиции предлагают другую перспективу, которая, хотя и не может быть эмпирически подтверждена, все же имеет глубокое значение для многих людей. Эта перспектива позволяет рассматривать интуицию как нечто большее, чем просто биологический процесс, и придает ей значение как потенциальному источнику высшей мудрости или внутреннего руководства. Люди, которые меньше склонны к самоанализу, могут чаще полагаться на интуицию как механизм принятия решений. Это может быть связано с тем, что интуитивное чувство предоставляет более быстрый и, казалось бы, менее сложный способ выбора Особенно, когда сознательный анализ вызывает затруднения или парализует процесс принятия решений. Когда человек сталкивается с трудными решениями, такими как выбор между двумя предложениями о работе, логический анализ всех плюсов и минусов может быть перегружен или запутан противоречивыми аргументами, В таких ситуациях интуиция может предложить простое, казалось бы, более ясное решение, основанное на подсознательной обработке всей доступной информации и прошлых переживаний. Для тех, кто не привык или не склонен к глубокому самоанализу, интуиция может стать основным способом преодоления этих трудностей – В отсутствие активного размышления мозг может обращаться к интуитивным решениям, чтобы заполнить пробелы в осознанном понимании. Этот механизм может работать эффективно, особенно в ситуациях, где важно быстрое принятие решений или где рациональный анализ оказывается недостаточным. Однако это также поднимает вопрос о том, насколько такие интуитивные решения могут быть точными или или надежными. С одной стороны, они могут опираться на богатый внутренний опыт и знания, но с другой они могут быть подвержены ошибкам, если не подкреплены рациональным обдумыванием и самоанализом. Таким образом, связь между интуицией и самосознанием добавляет еще один слой сложности в понимание того. как люди принимают решения. Интуиция может стать мощным инструментом, особенно для тех, кто меньше анализирует свои эмоции и мысли, но она требует разумного использования и проверки логическими методами, чтобы минимизировать риск принятия неправильных решений. Интуиция и аналитические способности не обязательно находятся в противоречии друг с другом, Напротив, они могут прекрасно дополнять друг друга, если человек научится использовать их гармонично. Развитие навыков самоанализа у тех, кто привык полагаться на интуицию, может существенно повысить качество принимаемых решений. Это позволяет им не просто следовать интуитивным предчувствиям, но и сознательно оценивать их в контексте своих долгосрочных целей – ценностей и логических соображений. Такой подход помогает интегрировать два мощных инструмента – интуицию и логику – в единый сбалансированный процесс принятия решений. Когда человек способен анализировать свои интуитивные ощущения – Он получает возможность не только использовать накопленный опыт и внутренние подсказки, но и критически оценивать их с точки зрения рациональности. Это приводит к более осознанным и продуманным решениям, которые учитывают как внутренние чувства, так и внешние факторы. Интуиция, как внутреннее чувство, может быть результатом глубокого понимания ситуации. Она может подсказать вам верное направление. Этот анализ позволяет рассмотреть все доступные данные, сопоставить их с вашими целями и ценностями и объективно оценить риски и выгоды каждого возможного выбора с помощью логического анализа предложений, которые дала вам ваша интуиция. Сочетание интуитивного и логического подходов создает Синергический эффект, который позволяет принимать более взвешенные и осознанные решения, такое взаимодействие не только укрепляет вашу способность принимать верные решения, но и помогает избежать ошибок, которые могут возникнуть при слепом следовании интуиции или чрезмерном анализе без учета внутренних чувств. Этот подход учит нас доверять своей интуиции, но также брать на себя ответственность за ее проверку и обоснование, что в конечном итоге ведет к более зрелому и эффективному процессу принятия решений. Используя как интуицию, так и логику, вы задействуете весь арсенал своих когнитивных способностей, что позволяет вам принимать более всесторонние обоснованные решения – Интуиция, основанная на накопленном опыте и подсознательном распознавании паттернов, часто может указать на решение, которое логический анализ мог бы и не заметить. Она может служить отправной точкой, дающей вам первоначальное направление. Однако, чтобы обеспечить успех, необходимо дополнить интуитивные ощущения логическим анализом, Логика помогает структурировать и оценить ваши решения в контексте реальных обстоятельств, проверяя, соответствует ли оно вашим долгосрочным целям и ценностям. В результате получается сбалансированный процесс принятия решений, который сочетает в себе глубинное понимание и осознанный анализ. Инту Интуиционистская логика представляет собой интересный и важный отход от классической логики. В основе интуиционистской логики лежит идея, что для утверждения истинности какого-либо высказывания необходимо иметь конструктивное доказательство, которое показывает, как это утверждение может быть доказано на практике. Это означает, что просто отсутствие опровержения не является достаточным основанием для утверждения истинности. В классической логике мы часто используем закон «исключенного третьего», Согласно которому любое утверждение либо истинно, либо ложно. И если мы не можем доказать ложность утверждения, мы можем считать его истинным. Однако интуиционистская логика отвергает этот подход. Настаивая на том, что истинность утверждения должна быть обоснована конструктивно, то есть путем предоставления доказательств, которые демонстрируют, как данное утверждение может быть выполнено или доказано. Пример с утверждением о внеземной жизни, например, прекрасно иллюстрирует разницу между этими подходами. В классической логике утверждение на других планетах есть жизнь. можно считать истинным, если его нельзя опровергнуть. Однако с точки зрения интуиционистской логики, это утверждение может можно признать истинным только тогда, когда у вас будет конструктивное доказательство существования жизни на других планетах, такое как обнаружение конкретных живых организмов. Кризис основ математики в начале 20 века который привел к глубокому пересмотру фундаментальных принципов этой науки, характеризовался значительным кризисом и философской мысли. Одним из ключевых фигур в этом движении был Брауэр, голландский математик, который предложил Интуиционизм как альтернативный подход к традиционной математике. Брауэр видел математику не как открытие уже существующих объектов, а как результат конструктивной деятельности разума. Он утверждал, что математические объекты – это не нечто, создаваемое, существующее вне человеческого разума, а конструкции, создаваемые мысленным процессом, Согласно его взглядам, математическая истина не может быть сведена только к логическим выводам. Она требует интуитивного понимания и построения математических концепций. Кризис, возникший из-за парадоксов и противоречий в теории множеств, таких как парадокс Рассела, об этом подробнее читайте в моей книге «Философия математики», заставил математиков пересмотреть свои взгляды на природу математической истины. Бравуэр предложил интуиционизм как способ избежать этих парадоксов, утверждая, что истина в математике должна основываться на конструктивных доказательствах, которые могут быть созданы в разуме, а не просто на абстрактной логике». Интуиция играет ключевую роль не только в математике, но и в более широких научных открытиях. Пример открытия структуры ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году прекрасно иллюстрирует, как интуитивное прозрение может стать катализатором для научного прорыва. Уотсон и Крик – сталкивались с множеством экспериментальных данных и теорий, использовали свою интуицию, чтобы представить модель двойной спирали ДНК. Это интуитивное понимание, подкрепленное визуализацией и креативным подходом, привело их к формулированию гипотезы, которая хоть и выглядела смелой, впоследствии была подтверждена эмпирическими данными. Этот пример – показывает, как интуиция может вести ученых по пути, где строгая логика и систематические методы пока не дают однозначного ответа. Интуиция часто действует как своего рода мост между накопленным опытом, подсознательными процессами и новым знаниями. Она может привести к инсайту, который позже будет подтвержден и обоснован логически. В научной практике интуиция может быть той начальной искрой, которая зажигает интерес и направляет исследования в новом направлении. Развитие интуитивных способностей действительно открывает захватывающие перспективы для будущего. Методы, такие как медитация, осознанность и рефлексивные практики позволяют углубить связь с внутренним «я», И лучше понимать подсознательные шаблоны, паттерны и реакции. Эти практики помогают нам замедлиться, осознанно наблюдать за своими мыслями, эмоциями, и в конечном итоге улучшить способность прислушиваться к своему внутреннему голосу. Возможно ли для искусственного интеллекта обрести интуицию? Традиционные системы искусственного интеллекта действительно основаны на алгоритмах и логике, и их сила заключается в способности обрабатывать большие объемы данных и выявлять закономерности, которые могут ускользнуть от человеческого восприятия. Однако это все еще в основном работа с явной информацией, тогда как человеческая интуиция выходит за рамки простого распознавания образов. С развитием машинного обучения и нейронных сетей искусственный интеллект начинает демонстрировать качества, которые можно принять за интуитивные. Эти системы могут обучаться на огромных массивах данных, развивая способности к предсказанию и принятию решений. которые выглядят как интуитивные. Однако важно понимать, что такая интуиция основана на статистике и вероятностях, а не на глубоком человеческом опыте, эмоциях или понимании. Настоящая человеческая интуиция часто вплетена в богатый контекст наших переживаний, эмоций и внутренних убеждений. Именно эта глубина и многогранность делают человеческую интуицию уникальной. Искусственный интеллект пока не способен воспроизвести этот уровень сложности, несмотря на его способность к обучению и адаптации. Развивать интуицию для деловых целей можно – сосредоточившись на улучшении восприятия и интерпретации неформальной информации, которая постоянно окружает нас в рабочей среде. Деловая интуиция – это, по сути, умение читать между строк, предвидеть результаты и понимать глубинные потребности клиентов и коллег без явных указаний. Для начала важно научиться активно слушать. Это не просто пассивное присутствие в разговоре, а полное погружение в контекст общения. Обратите внимание на невербальные сигналы, такие как мимика, жесты и тон голоса, которые могут многое рассказать о настоящих чувствах и намерениях собеседника – Это поможет лучше понять истинные мотивы и потребности других, что является ключом к эффективному ведению переговоров и управлению проектами. Затем обратите внимание на развитие шаблонов мышления. Это означает выявление повторяющихся сценариев и моделей в бизнес-процессах, которые могут предвещать успех или неудачу. Например, если вы заметили, что определенные виды коммуникации, стратегии управления проектами часто приводят к конфликтам или неэффективности, используйте эту информацию для корректировки своих подходов. Также полезно окружить себя разнообразными мнениями и перспективами. Регулярное общение с коллегами из разных отраслей – может обогатить ваше понимание бизнеса и расширить вашу способность к инновациям. Восприимчивость к новым идеям улучшает вашу способность видеть возможности там, где другие могут видеть лишь препятствия. Наконец, важно развивать способность к быстрой оценке и принятию решений. Интуиция в бизнесе часто проявляется в моменты, когда необходимо быстро реагировать на меняющиеся условия. Практикуйте анализ ситуации, где вы имеете ограниченные данные, и научитесь доверять своим первым впечатлениям, проверяя их последующими действиями и результатами. Именно так, развивая свою деловую интуицию, вы не только повысите свою ценность как специалиста, но и сможете эффективнее управлять бизнес-процессами, предугадывая их исходы, и оптимизируя стратегии в сложных деловых условиях. Для развития деловой интуиции полезно интегрировать в свою практику ряд упражнений, которые способствуют улучшению принятия решений и анализа сложных ситуаций. Можно моделировать различные деловые ситуации, чтобы лучше понимать возможные проблемы и подходы к их решениям. Также важно вести дневник решений, записывая значимые решения и их результаты, что помогает анализировать прошлые действия и обнаруживать закономерности для будущих решений. Полезно регулярно проводить анализ выполненных проектов и задач, запрашивая обратную связь у коллег, что способствует улучшению профессиональных навыков и развитию интуитивного понимания, эффективных стратегий. Кроме того, игры на развитие критического мышления, такие как шахматы, головоломки или бизнес-симуляторы, могут улучшить вашу способность к анализу информации. Наконец, регулярный самоанализ ваших мотивов, целей и внутренних установок может помочь понять, как личные качества влияют на профессиональные решения, раскрывая связь, между интуитивными ощущениями и глубоко укоренившимися убеждениями. Эти упражнения в совокупности обеспечивают эффективный инструментарий для развития интуиции в деловой среде, делая процесс принятия решений более обоснованным и интуитивно верным. Баланс между логикой и интуицией является ключевым для нашего когнитивного процесса. Логика с ее строгой структурой и требованием эмпирических доказательств играет центральную роль в создании надежных знаний. Она позволяет нам систематически анализировать данные, проверять гипотезы и принимать решения, основанные на проверяемых фактах. Логика служит основой для научных исследований и критического мышления, обеспечивая объективность и последовательность в нашем понимании мира. Интуиция, с другой стороны, предлагает иной подход к знанию. Она опирается на подсознательные процессы и способность распознавать паттерны, которые могут быть неочевидны при линейном сознательном размышлении интуиция позволяет нам видеть решения и возможности, которые выходят за рамки традиционного анализа, предоставляя неожиданные инсайты и творческие подходы к проблемам. Это особенно важно в ситуациях, где стандартные методы могут оказаться недостаточными или когда требуется нестандартное мышление. Эти два когнитивных процесса – логика и интуиция – дополняют друг друга, создавая более полное и гибкое понимание мира. Логика обеспечивает основу, на которой можно строить проверенные знания – в то время как интуиция стимулирует инновации и креативность, прокладывая путь к новым открытиям и идеям. Вместе они позволяют нам подходить к проблемам с разных сторон, комбинируя объективность с креативностью, что делает наши решения более эффективными и адаптивными. Логика и интуиция дополняют друг друга, и их гармоничное использование может значительно улучшить наше мышление и принятие решений. Логика помогает нам проверять и уточнять идеи, возникающие на интуитивном уровне, гарантируя, что они выдерживают критический анализ и соответствуют реальным условиям. Интуиция, в свою очередь, открывает двери для новых и неожиданных идей, которые могут выходить за рамки традиционного логического анализа. Истинная мудрость заключается в том, чтобы распознать, когда каждый из этих процессов наиболее уместен. Умение интуитивно чувствовать, когда следует полагаться на логику, а когда интуиция может предложить уникальное решение, позволяет нам более эффективно ориентироваться в сложных, И многогранных ситуациях этот синергический подход обеспечивает нам более глубокое и целостное понимание мира, позволяя не просто решать проблемы, но и находить новые возможности для роста и развития.